Глава 33. «И если бы сотня змей разом влила в меня весь свой яд, я определенно чувствовала бы себя так же, как сейчас. Не дышать, здравомыслить и говорить, но пребывающий в полной уверенности, что вот-вот умру. Ума не приложу, как можно было отпустить его из дома», продолжает Настя. «На меня не смотрит, как бы сама с собой ведет беседу. От стыда я готова провалиться сквозь землю. Это ведь моя вина. Это я не убедила его остаться и лечиться». Он... он...» Запинаюсь я. Я ему говорила, чтобы он... Летучку можно было перенести. Я бы сама все сделала. Сбарская снова меня игнорирует. Это жутко бесит. «А вот командировку уже никак не отменить. Он мне там будет нужен». «Стоп, какая еще командировка?» «То ли я-то оказался слабым, то ли мое возмущение — отличное противоядие». «Настя, ты вообще нормальная?» «Что?» Деловой пафос бывший Артем исчезает без следа. И Сбарская, наконец, фокусирует внимание на мне. «Не надо при мне вести себя так, будто меня нет. Я есть. Ясно? Я тут живу. С Артемом. «Неужели?» Краешками губ улыбается Настя. Мои слова ее не убедили и не удивили. Она в курсе, что мы с Баевым вместе. «Странные у вас отношения, если ты даже понятия не имеешь, что с ним произошло. Если, конечно, у вас отношения. Насколько я помню, ты работала у него уборщицей. Любопытная карьера». «Ответить ей ничего не успеваю» потому что двери лифта раскрываются, и Настя первой из него выплывает. Легкая, воздушная и знающая себе цену. Следом я. В практичной куртке унисекс и с огромным рюкзаком, в котором еще и картошку можно перевозить. Беспомощно смотрю, как она проходит в гостиную. Ставит на стол пакет с лекарствами, рядом свою изящную сумочку, явно какого-то модного бренда, но когда начинает развязывать пояс на своей белоснежной шубке, меня как током шарахает. «Спасибо за лекарства, Настя». Прокашливаюсь и иду за ней, попутно стягивая верхнюю одежду. Но у нас они есть, и Артему сейчас точно не до гостей. Гостей? Неудуменно морщит лоб. Я не гостья, я его друг, очень близкий друг, и на твоем месте я бы... Ты не на моем месте, Настя. Перебиваю я, ни капли не беспокоюсь, что веду себя невежливо. Поверь мне, я знаю лучше. Она по-прежнему улыбается, но я слышу раздражение в ее голосе. И мой тебе совет, не стоит мне хамить. Артем любит утонченных и воспитанных девушек, а грубый пролетариат его никогда не привлекал. Грудь больно сдавливает. Нет, с ядом я ошиблась. Еще какой сильный. Неужели Настя не врет, а не с Артемом? Тело заливает тягучая тяжелая ревность. Она намного хуже злых и высокомерных слов с Барской. И советы твои мне не нужны, ясно? Поразительно, как мне удается сохранять ровный тон. Может, потому что она один раз меня уже обманула? Там, в академии, когда намекнула, что живет с Артемом но я передам Артему, что ты заходила. Не утруждай себя, я сама. Настя стремительно направляется к лестнице на второй этаж. Извини, но я не верю, что ты скажешь, и главное, что сможешь за ним ухаживать. А я смогу, мы с ним родные люди. Понимаю, что ее нужно остановить, поставить на место, напомнить, что выбрал Баев меня, а не ее. Но я не хочу дальше с ней скандалить, потому что Артему прежде всего необходимо выздороветь, а потому разборки ему ни к чему, а значит, они ни к чему и мне. Вдруг ухо улавливает позади тихие шаги. Оборачиваюсь и вижу бледного, но хмурого Баева в домашних штанах и рубашке на выпуск. В руке чашка, от которой сходит пар. «Артем!» Бросаюсь к нему. «Ты как? Почему ты не в постели? Что-то нужно Прикладывает горячий палец к моим губам, едва я оказываюсь подле него. «Тише!» «Голова!» Он медленно и очень осторожно садится в ближайшее кресло и откидывается на спинку. «Трогаю его лоб. Температура вроде нет». Хочешь тут сидеть или пойдем наверх? Шепчу я еле слышно. Хочешь плед принесу? Тащи. Слабо кивает Артем. На его щеках нездоровый румянец, но я рада и этому. Настя так все описала, будто баев чуть ли не при смерти. А это что? Я думал, брежу, когда голоса услышал. Где она? Неотрывно смотрит на Настину шубу. Рад, что она пришла. Если скажет, чтобы то осталось, я уйду. Сразу же. Не стану его с кем-либо делить. Горло изнутри царапает колючеком, когда я произношу. «Пошла наверх, тебя лечить». Мне есть что сказать и спросить, но не сейчас. Может, и не нужны будут никакие разговоры, если на этот раз с Барской не наврала. Лицо Баева ни черта не выражает. Но вот уже доносится нетерпеливый стук каблучков. С вот-вот появится в гостиной. А на вихрем слетает с лестницы. Вся такая тревожная, драматичная, очень красивая. К ней невозможно не ревновать. «Вот ты где! Артем, я привезла тебе лекарства». Не понимаю, почему ты не Мира». Баев поворачивает ко мне лицо, и Настя, как по команде, замолкает. «Плед». Сбарская с довольной улыбкой бросает на меня снисходительный взгляд, но лишь на пару мгновений, потому что все ее внимание сосредотачивается на Артеме, который тоже пристально смотрит на нее. «Сейчас. Соглашаюсь я, хотя мне до трясучки не хочется оставлять их наедине. Не хочется думать о том, что со стороны правда может выглядеть, будто я здесь прислуга». Подхватываю по дороге свою куртку, чтобы повесить ее в большой, скрытый в нише шкаф прихожей, а затем из него же забрать плед. Они говорят тихо, но я все равно различаю почти каждое слово, замираю и не дышу. «Зачем ты здесь?» В голосе Баева столько угрозы, что на месте с Барской я бы уже сбежала. «Как зачем?» Звонко восклицает она, но тут же сбавляет тон. «Артем, я беспокоилась?» «Я сама себе побеспокоюсь, и мира?» «Не смеши меня, она моя!» Тебе стоит пересмотреть к ней свое отношение. Артем, не люблю, когда она нервничает. Никогда ее больше не огорчай. И если бы не я, ты бы сейчас готовился к свадьбе. Ты получила долю в бизнесе, на этом все. Но ты зря пришла. Я едва успеваю отступить на пару шагов, когда Настя проносится мимо. Хочется потроллить ее. Неужели такие воспитанные девушки не умеют прощаться? Но я сдерживаюсь, просто счастливо улыбаюсь и не считаю это невежливым. Артем сидит в кресле прикрыв глаза и откинув голову назад. Похоже, что задремал, однако, когда я укрываю его пледом, Баев берет меня за руку и не отпускает. По телу пробегает дрожь, которая только усиливает волнение внутри. Она больше не придет. Надеюсь. Надо бы промолчать, но я очень зла на Сбарскую. Я не буду тебя ни с кем делить, Баев. Никогда.